Глава 2 Столица изменилась. Арт с удивлением отмечал, что на многих улицах нет привычных фонарей. Они тонули в предрассветном сумраке, и случайно прохожи казались призраками, вышедшими из сизоватого тумана. Спасала приобретенная с годами выдержка, иначе он начал бы шарахаться от теней. Странно, Арт никогда не боялся людей, но вот эти полупризраки пугали, заставляли верить в нечто потустороннее, то, с чем он сам никогда не встречался. Так глупый по-детски наивно. и когда до родного дома оставалось всего лишь свернуть за угол, Артур остановился. Он привалился плечом к ближайшему забору. Видел бы, кто со стороны, решил бы, что пьянчуга никак не доберется в свою хибару. Но Арта пьянила совсем другое — близость его потерянной жизни. той что находилась за семью замками памяти, когда он уехал из Лимера. Он не знал, осталось ли от нее хоть что-нибудь. Хотя бы малые крохи. Надеялся, верил, но... Артур вдохнул прохладный воздух полной грудью, шагнул навстречу неизвестности. Его дом был таким же, каким помнил его Арт. Невысокая изгородь вокруг. Летом она вся увита матушкиными любимыми розами. За ней – одноэтажный белый домик, окруженный садом. Сейчас ни одно окно не светилось. Еще бы. Все же час ранний. Арт решительно направился к дому, просунул руку вскрытую от чужих глаз нишу окна, нащупал ключ. Руки подрагивали, и ключ никак не желал попадать в замок. Затем попал дважды со скрипом, провернулся, будто кто-то мешал но все-таки дверь со щелчком отворилась. Изнутри пахнуло сыростью. Жилые дома так не пахнут, тем более в такое время года должен гореть камин, а кухарка всегда вставала рано и готовила завтрак. Но мать могла отказаться от прислуги, но не от тепла. Артур вошел в дом, уже понимая, что он пуст, однако громко позвал. «Мама! Тишина!» Половицы скрипели под его неуверенными шагами. Арт порылся в мешке, нашел огниво, зажег светильник. Старые обои местами отстали от стен, На мебели лежал слой пыли. Артур тут же прикрыл ставни, чтобы снаружи никто не заметил огня, и пошел дальше. Толкнул двери в комнату прислуги. Пусто. Никаких вещей, ничего, что намекало бы на присутствие человека. Так же пусто было и в гостиной. Комната матери встречала его зашторенными окнами, кроватью без постельного белья, раскрытыми сундуками, в которых валялась какая-то труха. Здесь давно никто не жил, очень давно, не год и не два. Сколько? Не у кого было спросить. На стене висел его портрет в форме военной академии. Единственный, который вообще существовал. Матушка уговорила, а Артур не хотел. Ему казалось, зачем глупости все это? Вот же он сама, портрет, картинка, бессмыслица, безделица. И вот теперь никого здесь нет. А картина так и висит, взирая на вернувшегося странника чужим взглядом. И почему-то по спине Арта пробежали мурашки. «Ничего», — сказал он вслух, чтобы развить тишину. «Утром, наведусь клорис у уж расскажет, где матушка. Или лучше Куолту». «Да, так надежнее». Из спальни матери Арт перешел в свою комнату. Тоже пыль запустения раскрытые шкафы. Кто-то обыскивал дом. Иначе чем объяснить распахнутые прикошенные дверцы? Никаких следов. Люди тут были очень давно, и пыль покрывала пол ровным слоем. Кровать без подушек, перины, только остов. В шкафу осталась та самая форма, которая была на портрете. Светло-синяя с золотыми пуговицами. Первая форма солдата, вчерашнего курсанта. Арт улыбнулся, коснувшись ткани. Она тоже принадлежала призраку, потому что того Артура Донтона давно нет. Исчез шесть лет назад, а тот, кто вернулся, был здесь чужаком. И все-таки до утра еще оставалось время, а усталость брала свое. Арт вернулся в гостиную, положил под голову мешок и устроился на софе. Закрыл глаза, прислушиваясь к гнетущей тишине. Не таким он представлял свое возвращение. Да и представлял ли? Сны снились темные, тревожные. А проснулся Арт от того, что окончательно замерз. Он поднялся Прошелся по дому, отыскал оцаревшую вязанку дров и забросил в камин. Дрова чадили, не желали гореть, однако вскоре по комнате заструилось тепло и легкий запах дыма. Поесть бы! Только в карманах не стало больше денег, только на один обед, так и не купленный артом. Петр поделился с ним своей провизией. Что ж, обед потом, сначала дела. К счастью, в ванной из крана текла теплая вода, значит, камни, подогревавшие ее, не совсем разрядились. Хозяин дома стер пыль со старого зеркала и уставился на свое лицо, поросшей щетины за время пути. Он никогда не носил бороды, но из Илланда путь не близкий. Поэтому сейчас Арт мог похвастаться растительностью на щеках и подбородке. Бритва была при нем, и вскоре лицо снова стало чистым. Русы волосы тоже отросли почти до плеч. Артур причесался, прихватил их шнурком в низкий хвост. Да уж, далекий путь изменил его. Черты лица заострились, скулы будто стали реще серые глаза глубже. Призрак, а не человек. И все-таки Арт был жив. а теперь собирался рассказать об этом миру, очень тихо и осторожно. Его чистую одежду составляла смена белья, темные штаны и светлая рубашка, то, что привез с собой из иланда Старый плащ много повидал, но придется ему послужить еще. Арт накинул его на плечи и вышел в зябкое утро. Уолт, друг детства, жил через две улицы, поэтому прогулка предстояла небольшая. В глубине души Артур опасался, что дом друга тоже окажется пустым, но нет. Когда он подошел к Хозяин дома как раз выходил из экипажа собирался миновать ворота. «Уолтер!» — окликнул его Арт. Тот обернулся. Да, Уолт тоже изменился. Стал старше, пополнел. Его одежда говорила о достатке. Вот у кого дела точно шли хорошо. «Что вам нужно, любезный?» — поинтересовался Уолт. «Не узнаешь». Артур шагнул ближе, и его вдруг отступил назад, запнулся и едва не упал. «Арт?» — спросил одними губами, стремительно белее. а затем схватил его за рукав и почти втащил за собой в ворота. «Быстрее!» — поторапливал Уолт. «Шевели ногами, приятель, ну же!» Втолкнул Артура в дверь и только потом перевел дух. «Вот эта встреча!» Уолтер взъерошил светлые волосы и улыбнулся. «Не думал, что снова тебя увижу, Донтон. По столице упорно ходили слухи, что ты мертв». Какая-то странная реакция Уолтера на предполагаемого мертвеца. Арт отчасти понимал, чем это вызвано, но понимать и знать точно разные вещи. «Проходи». Уолт махнул руку, чтобы слуги их не беспокоили, и пригласил друга в гостиную. «Присаживайся, когда ты приехал?» «Сегодня», — ответил Арт, — «и сразу ко мне». «Правильно, правильно!» «Что-то не так. Артур чувствовал это на подсознательном уровне, привык анализировать все, что происходит вокруг него. Вот Уолтар темнит, напряжен, боится. Чего или кого? Что случилось?» «Уолт, чего ты боишься?» — спросил Артур прямо. Блондин вздрогнул, будто ударили, и тут же криво улыбнулся. боюсь — Что ты, дружище, просто неожиданно. Мы думали, тебя и на свете нет. То есть нам говорили, а, впрочем, пустое. — Подожди, рассказывай по порядку, я ничего не понимаю. — Ну, у Олд замялся. — Ты же вроде как государственным преступником объявлен, перешел на сторону врага и все такое. Но раз ты здесь, значит, это не так. — Я перешел на сторону врага? Артур замер. Хотя, наверное, со стороны так и выглядело. Вместо того, чтобы идти на фронт, он спешно уехал в Иланд, и остался там до самого конца войны. Был при дворе короля, и никто не знает истинных причин подобного поступка. Ни Уолт, ни Лорис. Знала только мама. Не все, конечно, лишь отчасти, потому что подобное знание было опасным для нее. «Да, тебя еще прошлый король заочно приговорил, так сказать». Уолтер по-прежнему мялся, не желая говорить прямо, а Арт чувствовал себя в полной растерянности. Прошлый король приговорил, за что, если сам его туда и отправил. «Я ничего не понимаю», — пробормотал Артур. Может рассказать по порядку? Эх, старый друг продолжал юлить. Уехал ты, значит, а потом где-то через пару месяцев к матушке твоей с обыском пришли. Тогда-то мы узнали, что ты вроде как государственный преступник, шпион иланда пособник тамошнего короля. Арт ощущал, как окончательно теряет нить реальности, и если бы непривычная выдержка, он подскочил бы, схватил Уолта за шиворот и вытряс все, что ему нужно. Прежний Арт, возможно, так и поступил бы, но годы много меняют, и обстоятельства. «Матушка твоя не поверила, конечно», — продолжил Уолтер. Помчалась к королю, упал ему в ноги, но тот сказал, что дело ясное, и лишь из высокой милости на нее твоя пала распространяться не будет. К дому приставили стражу. Я пару раз заходил, так меня потом на допросы вызвали. И Лорис тоже. Мы ведь знали, что ты не мог кого-то предать, дружище. Не тот ты -то человек. Ну и... «Что с моей матерью?» — отрывисто спросил Артур. «Так не стал ее еще два года назад. Мне жаль». Арт поднялся и медленно пошел к двери. Надо выяснить, что на самом деле произошло. Он ведь не провалил миссию, в Илленде его не раскрыли. Тогда зачем, почему? И мысль о том, что матери больше нет, жгла раскаленным железом. Хотелось выйти рвать на себе волосы, а Артур мог только переставлять ноги. Надо навестить его бывшего командира. Здесь его объявили преступником, но там первый год он получал четкие приказы, исполнял их, даже почти два года, а потом приказы прекратились. Арт подумал, что король Илленда раскрыл сеть заговорщиков, но за ним так и не пришли. Однако и назад Артура не отзывали. Он ждал до самого окончания войны, но и после перемирия о нем не вспомнили, и он принял решение вернуться самостоятельно. А его тут, оказывается, уже заочно приговорили к смерти. «Артур, подожди!» Уолт догнал его. «Но если ты ничего не знал зачем, тогда поехал в Иланд». «Дело прошлое», — ответил Артур. «Ты слышал что-нибудь о Лорис? Знаешь, где она?» «М-м-м...» Уолтер покраснел. «Поженились мы в прошлом году. Сын растет». «Поздравляю». Арт заставил себя улыбнуться. «Не говори о моем возвращении. Не надо. Уверен, она счастлива с тобой. Это все, что мне нужно знать. До встречи, Уолт». И вышел, не оборачиваясь. В голове царил сумбур. Вот так просто явиться капитану «Серенсу?» «Нет, не пойдет. Надо разведать обстановку». И к Уолтуру идти не стоило. Он парень неплохой, но ненадежный, выдаст, если нажмут. Это Арт видел ясно. Вместо того, чтобы спешить по всем известным адресам, он снова свернул к дому, вошел в темную гостиную, упал в кресло. Оставаться здесь опасно, но и другого убежища у него нет. И друзей больше нет. Пойти в королевский дворец, потребовать у Франа объяснений? Однако кто он такой, чтобы задавать вопросы королю? Никто. Пустое место. Шпион Лимера, почему-то обретший славу шпиона иланда Глупость какая, о, светлая Лима! Арт потряс головой, будто от этого мысли выстроится в ряд. Нет, к Серенсу он не пойдет. Лучше заглянуть к красотке Аннетт. бывшую любовницу капитана и хозяйки явочной квартиры. Уже она-то точно знает, можно ли без риска встретиться с наставником или же лучше бежать, пока цел. Хотя Артур уже понимал, набегался. Чтобы не ждал его в Лимере, он никуда отсюда не поедет. Времени на отдых не было. Чем быстрее он прояснит ситуацию, тем больше шансов остаться в живых. Поэтому Арт снова вышел в туман на весенний день, надвинув пониже капюшон потертого плаща. Для начала прошелся по городу, Постоял у бурной реки, несущей свои воды в самом сердце столицы. Прогулялся по набережной, чувствуя, как от голода живот прилипает к спине. Затем все-таки зашел в дешевый трактир и потратил последние деньги на перекус. Не насытился, нет, но хотя бы перестал отвлекаться на голод. И только после этого арт зашагал в направлении западного округа столицы, туда, где когда-то жила Аннет. К его счастью, дом стоял на месте и выглядел жилым. Когда ему открыла хорошенькая служанка и пригласила в гостиную, Пообещав позвать хозяйку, Артур посчитал, что ему повезло вдвойне. Аннет никуда не уехала, не отправилась на тот свет, а живет и здравствует. Значит, с ней можно побеседовать по душам. Вскоре по комнате поплыл запах дорогого парфюма. Артур обернулся и увидел красивую женщину лет тридцати пяти. Да, Аннет стала старше, но это было ей к лицу. А еще сразу вспомнился бравый капитан, целующий в щеку свою возлюбленную. Сэрен склялся жениться на ней после войны. Удалось или нет? «Артур!» Аннетта вдруг застыла и побелела. Надо же, какой эффектный прием. Кажется, теперь на него так будут реагировать все. «Здравствуй, Аннетт», — ответил он, поднимаясь навстречу. «Давно не виделись». «Арт, ты живой?» И женщина вдруг повисла у него на шее, покрывая щеки поцелуями и поливая слезами. «Присаживайся». Она увлекла гостя обратно к диванчику. «Как ты, милый, когда вернулся?» «Сегодня утром», — сказал он, и... Арт покосился на дверь, не подслушал бы кто. «Мадлена». — крикнула хозяйка. — Накрывай обед, у меня дорогой гость. Судя по шагам, служанка поторопилась умчаться по поручению, а до этого мялась у двери. Убедившись, что преград для разговора больше нет, Аннетт крепко сжала его руки. — Рассказывай, — потребовала она. — А что тут расскажешь? Я приехал перед рассветом, нашел заброшенный дом, а друг детства сообщил, что моей матери больше нет, а меня самого объявили государственным преступником. Я ничего не понимаю, Аннетт. — Милый мой. Она осторожно коснулась его щеки. — Ты же ничего не знаешь. Да и я, признаться честно, тоже лишь крупица, самую малость. Капитан Серенс. Джордж мертв, резко ответила Аннет. Его казнили за измену Родине. Как ты понимаешь, тогда же, когда приговорили тебя. Он до последнего не хотел верить, что так будет. Отказался бежать. Но почему? Мы ведь служили Лимеру. Не знаю, Арти. Вздохнула хозяйка дома, комка в руках подол платье Мне кажется, королю зачем-то понадобились виноваты. В чем? «Мне никто не докладывал, уж поверь. Меня на допросы не вызывали, как ни странно, в отличие от твоих, матери и невесты. Я видела с госпожой Илмой незадолго до ее кончины. Она верила, что ты ни в чем не виноват». «Я и не виноват, Аннет». «Да, конечно. И все же, уезжай, Арти, подальше отсюда. Прошлый король был плох, нынешний не лучше. Его величество Ференс не чурается никаких методов, уж поверь. Вообще ходили слухи, что он причастен к смерти отца. А младший принц, я давно ничего не слышал об Александре». под замком считай в тюрьме отчекани ланет его величеству не нужны другие претенденты на престол поэтому не задерживайся здесь я могу помочь деньгами она так кинула внимательным взглядом его потрепанную одежду и арт смущенно отвел глаза она только улыбнулась и погладила его руку я рада что ты жив артур сказала искренне оставайся живым ладно не повтори судьбы своих наставников и друзей знаешь сколько выжило из за вашего выпуска сколько спросил арт чувствуя как холодеют руки пятеро Пятеро из двадцати. Ты, Джеймс, Холден, Брайт и Мэрроуд. Никого больше. С ума сойти. Артур закрыл лицо руками. В памяти проносились лица друзей-однокурсников. О, Пресвятая алима как такое могло случиться? Да, война, и все же, почему, почему их нет? Но сначала я накормлю тебя обедом. С наигранной веселостью сказала Аннет, увлекая его за собой в другую комнату. Моя прислуга отлично готовит пальчики, оближешь. А если тебя решат арестовать, им придется подождать, пока доешь. Она проводила гостя в столовую и усадила за стол, на котором уже дымилось блюдо с картофелем и овощами, а на двух тарелках лежало мясное рагу. Арт сглотнул слюну. «Присаживайся, дорогой», — улыбнулась Анет. «В дороге нет возможности нормально питаться, правда?» Она была старше его всего на семь лет и все же смотрела так, как мать на ребенка. Ну или же старшая сестра на брата это подходит больше. Арт торопливо ел, пока не ощутил, что если проглотит еще хоть кусочек, взорвется. она же почти не притронулась к пище. О чем она думала, Арт догадывался и так. «Спасибо за угощение», — сказал он, опуская приборы. «Мне пора». «Подожди». она скрылась ненадолго, а вернулась с небольшим кошельком. «Вот, возьми. Здесь немного, но на то, чтобы уехать, немедленно хватит. Сейчас лучше направиться на запад, там требуются рабочие руки. Удачи, Артур». Она поцеловала его в щеку, не дала возразить и слова по поводу денег и просто вытолкала за дверь. Арт постоял мгновение и пошел прочь, размышляя, что делать дальше. И по всему выходило, что старая знакомая права надо уезжать как можно скорее. Иначе кто-то может вспомнить, что государственные преступления не имеют срока давности. Но опять бежать? Нет, нет, нет, не выйдет. Вот только что делать вместо этого Арт не придумал.